Садовые академии. Папы времен контрреформации были людьми серьезными, на пустяки не отвлекались, светской жизнью пренебрегали. Убивали понемногу, предпочтительно медленно и публично, но только после суда. Отличались неистребимой тягой к непотизму и тасовали должности среди родичей с удивительной легкостью, впрочем, не со зла. Просто они не могли доверять никому, кроме ближайших родственников, а то зазеваешься, и подчиненный прирежет тебя без лишних раздумий. У них не было женщины-детей. Под пурпуром они носили вретища, пахли дурно. Многое покровительствовали строительству, и, словно ястребы, следили, чтобы ни одна женская грудь не попала на картину или фреску внутри храма. Они верили в свое дело. Никто никогда не видел их за унизительными и неподобающими занятиями вроде игры в теннис или фехтования, как и на садомитских празднествах, гремящих по ту сторону Тибра. Когда после девятнадцати лет остракизма кардинал Монтальо выехал в золотой карете по направлению к своему новому жилищу, апостольскому дворцу, под мышкой у него лежал план будущего Рима, а вот Катыш Болейн он оставил сестре, Камиле Перетти. Камила Перетти де Монтальто, престарелая вдова, придерживалась строгих нравов, подобающих на перстницы кардинала. Но ее дочери, в отличие от нее и новоиспеченного Сикста Пятого, не чурались придворной жизни и в теннис играли, как и полагалось, девушкам из благородного и богатого семейства. «При игре в мяч», — писал Хасин Туполу де Медина, — «примечание», Сальвадор хасин Поло де Медина, 1603-1676. Испанский писатель и поэт Золотого века Испании. Конец примечания. В «Садовых академиях» Примечание. Цитата, приведенная в романе, на самом деле взята из другой книги Поло де Медины «Университет любви или школа корысти» 1642. Конец примечания. Имея в виду склонность девиц тратить деньги, женщины предпочитают подавать, а не принимать. Старшие Монтальто происходили от весьма скромного союза погонщика и прачки, ирана-сиротели. Всего их было десять. Некоторые умерли в младенчестве, некоторые сгинули без вести. Камила младше Сикста Пятого на четырнадцать лет. Примечание. Камила перети де Монтальто, 1519-1605, в действительности была старше своего брата Сикста V, 1521-1590, конец примечания. Росла под крылом старшего брата, ризничего, семинариста, священника. Ее первые сознательные воспоминания относились к тому времени, когда он уже подбирался к кардинальским одеяниям, движимой невиданным честолюбием, но также и природной необходимостью старшего брата защищать младших. Камиле не пришлось обливаться холодным потом при мысли о нищете, как ее брату, который впоследствии этого страха побил все рекорды постройки дворцов и ремонта дорог в Риме, словно стремился изгнать призрак бедности из доставшегося ему города. Будучи женщиной простой, Она никогда не стеснялась прислуживать Монтальто чуть ли не в качестве горничной и не теряла головы из-за преимуществ положения папской сестры, хотя пользоваться ими умела. Она счастливо справлялась со всеми обязанностями ватиканской принцессы, деля с братом роскошь в палацу Монтальто, но как только он перебрался за Тибр и назвался Сикстом, написала подруге Констанце Колонне «Примечание» маркиза Констанца Сфорца-Колонна, 1555-1610, миланская аристократка, покровительница Караваджо, конец примечания, и попросила приюта в ее лоджии, куда более скромной и легкой в содержании, чем безумный особняк, в котором Монтальто воплотил теории по переделке Рима. Однако не только уединение привлекало Камиллу. Как женщине образованной, Ей по было это миниатюрное подобие средневекового замка, в саду которого поэтесса Витория Колонна собирала кружок писателей и художников, куда входил Микеланджело. Камила приняла в дар кривоватый теннисный мяч и перебралась с дочерями в лоджию. Любопытно заметил его святейшество, заехав как-то в гости. «Здесь-то мне пей и подарил этот мячик». «Какой мячик?» из волос умалишенной королевы. Ты его не выкинула?» «Нет, где-то лежит». «Не потеряй, это талисман. Благодаря ему я выжил в темные годы». Камила оставила мяч, прикасаться к которому, по правде говоря, брезговала, на попечение домоправителя, священника средней руки в соборе святого Петра, который отзывался на имя Пандольфу Пуччи, и был первым римским работодателем Микеланджело Меризи де Караваджо. Он заказывал ему пейзажи со святыми, а потом продавал деревенским церквям. Ни одна из этих работ не сохранилась.